Глава 12. Все прошло просто ужасно. Мой приезд на остров, знакомство с отцом и расставание с ним. Я не помнила, как покинула холодный неприветливый дом, спустилась по каменной лестнице к морю и села в лодку. В чувствах и мыслях был полный раздрай. Только твердая рука Драмеля, крепко держащая меня за локоть, не давала упасть и разреветься. Похоже, Ротберг вычеркнул меня из своей жизни еще до того, как я в ней появилась. «Что ж, он сделал свой выбор, а я сделаю свой. Даже если король даст разрешение на новую встречу с отцом, я не поеду. У меня нет отца, никогда не было и не будет». Стоило лодке отчалить, как в лицо ударил паровистый ветер, бросил пригорошню колючей морской воды. Я инстинктивно обхватила себя за плечи руками, жала покрепче, чтобы хоть так сохранить тепло, и недоуменно застыла. Локоть прижатый к груди ощутил что-то твердое в верхнем кармане, «Что-то, чего там быть не должно». Первым желанием было проверить, что это такое. Я начала сдвигать руку, но мне на плечо тяжело легла ладонь Дрэмеля. Замерзла, спросил он, глядя в сторону острова. Я тоже туда посмотрела, потом повернула голову к нему. Возникло подозрение, что дядя не просто так ко мне подошел и отвлек. «Немного», — ответила, пытаясь поймать его взгляд. Но Дрэмель упорно и пристально вглядывался в отдаляющийся скалистый берег. Он словно нарочно избегал смотреть на меня, только пальцы на плече жали сильнее, будто предупреждая о чем то Может, о том, что не стоит проверять содержимое кармана? Я на всякий случай покосилась в сторону наших провожатых. Матросы гребли кораблю, перебрасываясь солеными шуточками. На их лицах было написано явное облегчение. Они спешили убраться подальше от острова и от его пушек. «Потерпи», — снова заговорил Дремей. «В академии согреешься». «Хм, то есть даже на корабле в карман не стоит заглядывать». «Ладно, потерплю, пока не вернемся в Академию». Хотя так и подмывает проверить, что там лежит и откуда оно взялось. Последняя мысль еще не успела сформироваться, как была перечеркнута новой. Ротберг, он толкнул меня, когда уходил, причем сделал это намеренно. «Уж не в тот ли момент бросил мне что-то в карман?» У меня внутри все похолодело, но тут же холод сменился теплом надежды. Может, все не так, как я думаю? Может, он вовсе не вычеркнул меня, а наоборот, нашел способ помочь, не привлекая внимания королевских шпионов. Я боялась поверить в удачу и снова разочароваться, поэтому просто запретила себе думать об этом. Улыбнулась Дрэмиэля и с преувеличенной радостью заявила. Ох, быстрее бы уже добраться до своей теплой и уютной комнатки и отдохнуть. Никогда не любила море. Тут мокро и холодно. Не думаю, что у тебя будет время наслаждаться отдыхом. Чуть усмехнулся он и был прав. Корабль вернулся в гавань глубокой ночью, едва пришвартовался, как мы с Драмиелем сошли на берег. Оттуда порталом перенеслись в Академию. В это время уже действовал комендантский час, так что дорожки и парки были пусты. Нас никто не встречал, кроме пары ночных сторожей. Но и те лишь поклонились ректору, а потом продолжили обход. Уделишь мне пару минут? спросил Дромель, когда я уже собиралась с ним попрощаться и направиться в женский корпус. Все, о чем я могла сейчас думать, это таинственный предмет в моем кармане. Любое промедление было невыносимым. Руки так и чесались его достать. Может, завтра? Замялась я, посматривая в сторону общежития. Нет, сейчас идем. Дядя снова жал мой локоть, будто щипцами, и подтолкнул вперед. Пришлось подчиниться. «Странное дело. Он привел меня не в рабочий кабинет, а на этаж с личными апартаментами руководства Академии. Здесь я еще не была, так что на миг даже забыла о предмете в кармане и начала с любопытством вертеть головой». «Входи». Дремель втолкнул меня в дверь. Пока я разглядывала его холостяцкую гостиную, он усилил защиту, активировал полог тишины, вздохнул и вдруг приказал. «Сделай так, чтобы нас никто не подслушал. Никто». Последнее слово Драмель произнес с особым нажимом, выразительно глядя на меня. «Не понять, о чем речь было, сложно, но я все таки удивилась. Он боится, что нас подслушает Феникс здесь, в личных покоях ректора?» Я изумленно уставилась на него. В ответ он скосил глаза в бок. Я тоже туда посмотрела. Там была стена, примыкающая, по всей видимости, к соседним апартаментам. Вывод был только один. Дремель подозревает кого-то из преподов, возможно, магистров, а возможно, деканов. Что ж, лишняя защита не помешает. Перейдя на магическое зрение, я подключилась к магии дяди и потянула ее на себя, одновременно сплетая нужные руны. Первые пару секунд дремель стойко терпел, потом начал морщиться, потом побледнел и тяжело осел в кресло. Когда на его висках заблестели бисеринки холодного пота, я прекратила пытку. «Этого достаточно», — прохрипел он, вытирая лоб. Его рука при этом подрагивала от потери сил. «Да», — кивнула я, садясь в кресло напротив. Затем полезла в карман, нащупала что-то твердое, гладкое и продолговатое, вынула, раскрыла ладонь и спросила. «Вы же об этом хотели поговорить?» Мы оба уставились на странный предмет. Больше всего он напоминал запаянную шестигранную пробирку из непрозрачного стекла и был размером не больше моего мизинца. На одном из концов пробирки виднелась винтовая нарезка, будто эту штуку куда-то нужно вкрутить. «Он смог!» Первым отмер Дремиэль. Его глаза загорелись. Речь явно шла о Ротберге. «Смог что?» — уточнила я. «Что это такое?» «То, что тебе нужно. Кровь дракона. Кровь твоего отца». С благоговейным вздохом он потянулся и хотел взять пробирку с моей ладони, но в последний момент передумал и виновато признался. Руки дрожат, боюсь уронить. Я же покатала пробирку на ладони и недоверчиво хмыкнула. Сколько же тут этой крови? Чайная ложка? Думаешь, мой брат стал бы рисковать из-за чайной ложки? Нет, там гораздо больше. То, что ты держишь — пространственная капсула для хранения нестабильных жидких соединений. Такими пользуются алхимики. В подобных капсулах хранят литры жидкостей, и они там не портятся долгие годы. Я не смогла скрыть удивления. Откуда такая штука у Ротберга? Я думала, на острове ничего подобного нет. Конечно, нет. Это я привез. Вы? Вот теперь до меня дошло. Так это все было спланировано? Он нарочно вел себя как последний... <кхм> Чтобы отвести подозрение? Как последний подонок. Понимающий хмыкнул Драмель. «Боюсь, он не особо притворялся, но ты уж его прости. Думаю, он так до сих пор и не поверил, что ты его дочь». все всё-таки дал мне это», — прошептала я, беря капсулу двумя пальцами и поднимая к свету. Но то ли материал был непрозрачным, то ли содержимое густым и черным как ночь. «Мы не смогли поговорить по душам», — продолжил Дремель. Пришлось общаться намеками, взглядами, жестами. Это было очень рискованно. Я боялся, что он забыл наши детские шалости и ничего не поймет. Шалости? Да. В детстве мы с ним придумали свой язык. У нас были строгие гувернёры, и нам нравилось сговариваться и устраивать проказы у них за спиной. Никогда не думал, что детская шалость пригодится во взрослом возрасте, да еще при таких обстоятельствах. Он со вздохом покачал головой. И что теперь? «Вы перельёте мне эту кровь?» «Именно это я и собираюсь сделать». Драмель тяжело поднялся. «Прямо сейчас?» Испугалась я. «Да, прямо сейчас. Лучше сделать все до того, как тебя отправят на практику. Оренволд — это не прогулка по парку. Не хочу, чтобы в критический момент ты не сдержалась и обросла чёрными перьями». Меня охватила паника. Неужели он не собирается проверять эту кровь на совместимость, группу, резус? Но, похоже, в этом мире подобным не заморачивались. Потому что дядя скрылся в соседней комнате, чем-то там пошуршал, закрывая обзор своей спиной, и вернулся с коробкой. А в ней оказался моток прозрачных трубок, иглы, фильтр и дозатор, подозрительно напоминающие знакомую мне капельницу. Пока мои глаза становились все больше и больше, дремель распутал моток, соединил все части и протянул мне один конец трубки. Там была шестигранная насадка, похожая на гайку только не металлическая, а из того же материала, что и капсула с кровью. «Прикрепи сюда капсулу верхним концом», — сказал он. Теперь стало ясно, зачем там нарезка. Холодными непослушными пальцами я вкрутила капсулу до упора. Раздался едва слышимый треск, будто лопнуло тонкое стекло, а потом в трубке появилась сялое с люминесцентным отблеском жидкость. «Работает!» — выдохнул дремель. «Давай сюда руку». Но я даже не шевельнулась. Просто смотрела, как по трубке медленно стекает драконья кровь. А внутри волна за волной накатывал страх. «Вы уверены, что это хорошая идея?» Пробормотала не в силах отвести взгляд от странного блеска. «А вдруг у нас несовместимость?» «Что за чушь?» Дядя возмущенно взглянул на меня. «Ты его дочь. О какой несовместимости идет речь? Даже моя кровь подошла бы». Но в сложившихся обстоятельствах от нее было бы мало толку. «Ладно». Сглотнув, я закатала рукав и протянула руку. «Это же магия светится, да?» «Ты даже там ее видишь». Он замер, остановив иглу в миллиметре от моей кожи. «И как? Сильно светится?» «Нет, еле-еле». Драмель помрачнёл. «Вероятно, это из-за того, что твой отец слишком долго живет в плену красноцвета. Я не Феникс, так что никакого свечения не вижу». Но вы же можете определить, что там кровь магического существа? На первом курсе я узнала, что никто, кроме меня, не видит чужую магию, только ее последствия. А направление и мощность магических сил определяют по ауре, её цвету и насыщенности. Но в этой пробирке никакой ауры нет. Значит, без меня Дремель не смог бы определить, осталась ли в крови его брата хоть капля магии. «Я могу с уверенностью сказать только одно», произнес он, прожигая капсулу задумчивым взглядом. «Это кровь дракона, связанного со мной близким родством. Ты тоже должна это чувствовать». Я прислушалась к себе. Где-то внутри меня пульсировал источник тепла. Он был таким слабым и крошечным, что я не могла опознать его форму. Но стоило мысленно потянуться к нему, и воображение тут же нарисовало мультяшного дракончика. Маленького, толстого и потешного. Эта картинка заставила меня фыркнуть а дракончик поднялся на толстые лапки, расставил крошечные крылышки, на которых явно никуда нельзя улететь, и задрал мордочку кверху. Было чувство, что он смотрит на меня снизу вверх. Наши взгляды встретились, глаза дракончика внезапно расширились, и я вскрикнула, потому что игла вошла в мою вену. «Извини», — голос Драмиэля вернул меня в реальность. «Я старался быть осторожным». Я потрясла головой. «Что это только что было?» Моя внутренняя драконица? Или мне все привиделось от усталости и недосыпания? Тем временем драмель закрепил иглу местным пластырем, полюбовался на дело рук своих и приказал. Держи капсулу выше сердца. Сможешь? Постараюсь. Хотела сказать что-то насчет дезинфекции, но не стала. Вряд ли магом, тем более драконом, страшные вирусы или бактерии. Главное, не засни. А если засну? Он развел руками. «Тогда мне придется стоять над тобой и держать капсулу. Мы ведь не в лазарете. Нужного оборудования у меня нет». Дядя как воду глядел. Время тянулось так медленно, что я едва не уснула. Но он все это время сидел рядом со мной и развлекал рассказами из их с Ротбергом детства. Так я узнала, что помимо них в семье есть еще дочь — моя тетя. Но она давно замужем, а ее муж посол Ленормана при дворе Эльфийского короля. Уже много лет они проживают в Селериании. Потом Дремель начал рассказывать про более дальних родственников. Я старательно слушала, но даже их имена не отложились у меня в голове. Единственное, что усекла — эти родственники с радостью порвут меня на куски, если узнают про примесь темной крови. Никто из них не позволит мне не то что выйти за наследника трона, но даже возглавить род. «Поэтому ты должна стать драконом», — закончил дядя, Беря меня за руку». Я встрепенулась, сбрасывая полусонное оцепенение, а он аккуратно вынул иглу. На этот раз было не больно. Это все? Ранка на моих глазах затянулась, но никаких изменений я в себе не почувствовала. Даже голова не кружилась. Наоборот, возникло ощущение бодрости. Пока да. Нужно время, чтобы кровь Ротберга подействовала. Так я могу идти к себе? Дрэмель замер надо мной, о чем то усиленно думая. потер подбородок, вздохнул и сказал... «Нет, будет лучше, если ты останешься здесь, на всякий случай». Мне было все равно, так что я просто пожала плечами. Как истинный джентльмен, Драмель пустил меня в свою холостяцкую спальню, а сам провел ночь на диване в гостиной. Я же думала, что не усну, потому что после переливания во мне так и бурлила энергия. Но это чувство оказалось обманчивым. Едва моя голова коснулась подушки, как меня накрыл непроницаемый мрак. Я будто провалилась в глубокую темную яму, в которой нет ни звуков, ни мыслей. «Вставай! Вставай, Натали!» Меня кто-то будил. Голос был смутно знакомым, и с просони я решила, что это Арика. «Ну еще минуточку!» простонала, поворачиваясь на другой бок. «Просыпаться вообще не хотелось. Разве у нас не ни каникулы?» «Никаких минуточек!» Голос стал строже. «Ты и так завтрак проспала!» Через полчаса у вашего курса построения. Меня хорошенько встряхнули. Я наконец-то открыла глаза и увидела над собой укоризненно сжатые губы Джилиан Гилли. Госпожа Гилли, ой, а где? Господин Сарак давно ушел. Он просил меня проследить за твоим подъемом. Одевайся и поешь. Я кое-что принесла. Пришлось выбираться из теплой постельки. Вчера я этого не заметила, но кровать дремеля оказалась по-солдатски узкой и твердой, а белье таким же, как в студенческом корпусе. Похоже, дядя не роскошествовал на должности ректора. Обстановка в спальне тоже была лаконичной. Ничего лишнего. Ни резьбы, ни инкрустаций, ни росписи. Все это с лихвой заменяли защитные и отпугивающие знаки, которыми были испещрены все поверхности апартаментов. Когда я оделась и вышла, в гостиной уже был накрыт стол. Точнее, он ломился от еды. «Зачем так много?» Начала я и осеклась. Воздух наполнял аромат жареного мяса. Стоило вдохнуть его, и у меня в животе забурчало. Я вдруг поняла, что испытываю зверский голод. Миг я уже была за столом, а еще через миг поймала себя на том, что, урча как голодный кот, уплетаю огромный стейк. А ведь прежде у меня по утрам вообще не было аппетита. Обычно я брала бодрящий напиток с молоком и булочку, похожую на круассан. Голод просыпался только к обеду. Что же случилось? Размышлять было некогда. Блюда пропадали во мне одно за другим, а я все не могла наесться. Джиллиан сидела за столом напротив меня, подпирев щеку рукой, и с умилением смотрела, как я объедаюсь. Наконец, еда в тарелках закончилась. А еще что-нибудь есть? протянула я, тоскливо глядя на гору грязной посуды. Пока хватит! Госпожа Гилли пододвинула мне чашку с чаем. Все, пей, и пошли. В чаю точно что-то было подмешано, потому что пока я пила, появилось приятное чувство сытости. Опустошив чашку, я выдохнула и уже более осмысленно посмотрела по сторонам. Вспомнила, как минуту назад хватала еду руками и покраснела. Что со мной было? Ну? Протянула Джиллиан, постукивая себя по губам. Я не дракон, но немного в физиологии разбираюсь. Похоже, ты растёшь. Расту? Я испуганно глянула на себя. «Куда? Вширь, что ли?» «Нет». Она рассмеялась. «Еда — это энергия. Энергия нужна для роста дракона. Чем активнее он растет, тем больше нужно еды. Так что теперь ты должна усиленно питаться и побольше налегай на мясо». Я застыла, переваривая эти слова. «Мой дракон растет? Неужели получилось?» Сама не заметила, как произнесла это вслух. «Кто знает?» Вздохнула Джиллиан и поднялась. Только время покажет, что там получилось. Готова? Она окинула меня придирчивым взглядом и кивнула. Идем.